Глава 4. Учреждение патриаршества. Антифеодальные восстания, распри между боярами и полная недееспособность царя Федора ослабили самодержавную систему управления. Раздор между светской и духовной властями и низложение митрополита Дионисия усугубили кризис. Монастыри не желали мириться с наступлением на их податные привилегии. Оказавшись в затруднительном положении, правительство стремилось сгладить противоречия и избежать новых столкновений с руководителями церкви. Борису Гудунову удалось возвести на митрополитчью кафедру своего ставленника Иова. Но новый митрополит не пользовался авторитетом и популярностью. Бояре и духовенство не простили ему опричного прошлого. История святейшего патриарха рассказывает, что первый духовный чин Иов получил в старице благорассмотрением благочестивого царя Ивана. Можно установить, что произошло в этот разгар казни, когда Иван сделал старицу своей опричной резиденцией и произвел там перебор людишек. Место игумена старецкого Успенского монастыря оказалось вакантным, и Иов занял его. Будучи человеком посредственных способностей, опричный игумен не смог сделать быструю карьеру, несмотря на то, что находился постоянно на виду у Грозного. Лишь в 1581 году он получил Коломенское епископство и, казалось бы, достиг предела своих возможностей. Однако с приходом к власти Годунова все переменилось. Иов стал архиепископом, а через несколько месяцев митрополитом. В отличие от мудрого грамматика Дионисия, новый руководитель церкви не блистал образованием и умом. Заменой талантов ему служила преданность Борису. А кроме того, Иов мог выразительно и без запинки читать наизусть длиннейшие молитвы «Аки труба дивная, всех веселя и услаждая Русская Русско-историческая библиотека, том 13, Санкт-Петербург, 1909 год, страница 928 Борис готов был употребить любые средства, чтобы упрочить престиж Иова. Без авторитетного руководства церковь не могла вернуть себе то влияние, которым пользовалась в былые времена. Между тем, обстановка острого социального кризиса требовала возрождения сильной церковной организации. В такой ситуации светская власть выступила с инициативой учреждения в России патриаршества. Безвозвратно ушло время, когда Вселенская Православная Церковь, возглавляемая царьградским патриархом, рассматривала русскую митрополию как второстепенную, периферийную епархию. Падение Византийской империи привело к перераспределению ролей. Некогда могущественная Византийская Церковь пришла под властью турок-завоевателей в полный упадок, в то время как Русская Церковь достигла высшего расцвета. В московском царстве митрополиты располагали несравненно большими возможностями и богатствами, чем константинопольский патриарх под властью иноверцев. Положение младших патриархов в Александрии и Антиохии было вовсе бедственным. В XVI веке восточные патриархи все чаще обращались в Москву за вспомосществованием. Число просителей росло год от года. Новая реальность получила отражение в сочинениях русских книжников, сформулировавших доктрину «Москва, Третий Рим». Гибель Второго Рима, Византии, утверждали они, превратила московское царство, Третий Рим, в главный оплот православия. Со временем идеологи сильной церкви дополнили эту доктрину новыми рассуждениями. Если Россия стала средоточием всемирного православия, ее церковь должно возглавлять лицо, имеющее высший духовный сан, подле православного самодержца должен стоять патриарх, как было в Константинополе. Столпы православной церкви Востока немало не сочувствовали русским проектам, но не хотели открыто отклонить их. Торг из-за патриаршего сана сулил большие выгоды. При царе Феодоре в Москву приехал антиохийский патриарх Иоаким, с обычной просьбой о субсидии. Его приняли с большим почетом, но прежде чем вести разговор о деньгах, предложили обсудить вопрос об учреждении в России патриаршей кафедры. Иоаким весьма неохотно обещал передать пожелания московитов Вселенскому собору. После отъезда Иоакима в Москву прибыл гонец константинопольского патриарха Фиолита. Греки явно не желали вести с московитами письменные переговоры по делу о патриаршестве. В своей грамоте Фиолит писал преимущественно о финансовых затруднениях, но на словах его гонец передал, что вселенские патриархи собираются решить московское дело в ближайшее время. Сношения с Константинополем вступили в новую фазу после того, как Фиолит был низложен турками, а его место занял и Еремия. Новый глава Вселенской церкви отправился в Москву собственной персоной. В Москве не знали о смене церковного руководства и заподозрили было Иеремию в самозванстве. Греки без особого труда рассеяли подозрения и 21 июля 1588 года были приняты в Кремле. И Еремию представили царю, затем отвели в особую палату для беседы с глаза на глаз с Борисом Годуновым и Андреем Щелкаловым. Беседа выявила крайне неприятные факты. Русские ждали, что патриарх привез с собой постановление Вселенского собора. Оказалось же, что дело не сдвинулось с мертвой точки. Московские переговоры затянулись более чем на полгода. Ход их получил в источниках неодинаковое освещение. Небольшие отступления от истины допустили московские церковные писатели. Они утверждали, будто патриарх привез в Россию благоприятное решение Вселенского собора. Шпаков... «Государство и церковь в их взаимных отношениях в московском государстве» Одесса, 1912 год, страница 140. Официальный отчет, составленный посольским приказом, излагал историю переговоров с большими купюрами. С византийской стороны в переговорах участвовали помощник патриарха митрополит Иерафей и архиепископ Арсений. Они выдвинули свои версии московских переговоров, не совпадавшие между собой. Архиепископ Элессонский Арсений задался целью прославить патриарха и Еремию, а заодно воспеть щедрость царя. Московские впечатления он изложил в стихах, поскольку все виденное, по его словам, не поддавалось описанию в прозе. Вестник Европы 1820 год, номер 19, страница 22-23. Каковы же были истоки его вдохновения? Об этом можно догадываться. Когда патриарх Иеремия удостоился аудиенции в Кремле, царь щедро одарил всех его спутников за исключением одного Арсения. Такая немилость объяснялась тем, что последний уже был однажды в Москве и получил большую сумму на помин души царя Ивана, но распорядился деньгами не так, как следует. Порядочные поминки архиепископ мог справить лишь в своей епархии, а между тем, покинув Русь, он остался в неприятельской литовской земле. Шпаков, государство и церковь, страница 109 Неудивительно, что при втором появлении в Москве Арсения встретили холодно, даже враждебно. В ходе открывшихся переговоров византиец сумел вернуть себе расположение московитов. На прощальной аудиенции царь сказал ему «Твердо надейся, что я никогда не оставлю тебя без помощи, многие города с их областями я тебе поручу, и ты будешь управлять ими в качестве епископа». Вестник Европы, 1820 год, номер 19, страница 74. Неожиданная милость царя объяснялась, видимо, тем, что Арсений оказал ему важные услуги. Он помог русским довести до благополучного конца переговоры об учреждении патриаршества, а затем выехал в Константинополь, где и Еремии предстояло не очень приятное объяснение со Вселенским собором. Сочинение Арсения помогло патриарху выйти из затруднительного положения. Арсений выступил как апологет Иеремии, митрополит Иерафей как критик. Иерафей включил отчет о московских переговорах в текст составленного им хронографа. Его краткая, лишенная литературных красот заметка отличалась большей достоверностью, нежели стихотворные сочинения Арсения. Терновский. Изучение византийской истории и ее тенденциозное приложение к Древней Руси. Киев, 1875 год. По словам Иерафея, подлинной причиной путешествия патриарха Иеремии в Москву были долги константинопольского патриаршества. Переговоры по поводу субсидий сразу зашли в тупик, поскольку русские власти потребовали предварительно решить вопрос об учреждении у них патриаршества. Появление Иеремии в Москве поставило московское правительство перед выбором. Оно могло либо отпустить патриарха без субсидий и тем самым утратить все возможности, связанные с первым посещением Руси главой Вселенской Церкви, либо одарить патриарха богатой милостыней. Но история Иоакима показала, что полагаться на словесные обещания византийцев нельзя, либо, наконец, задержать Иеремию и заставить его уступить. В Москве избрали последний путь. На то были особые причины. Когда патриарх Иеремия и его спутники, митрополит Иерофей и архиепископ Арсений по дороге в Москву проезжали через польские земли, канцлер Замойский пригласил их к себе в Замостье, и попытался прозондировать почву относительно перенесения Патриаршего престола из Константинополя в Киев, находившись тогда в пределах Речи Посполитой. После беседы с Иеремией канцлер записал «Мне показалось, что он всему этому не чужд». Шмурло, Россия и Италия, том 2, выпуск 1, Санкт-Петербург, 1908 год, страница 167 Благодаря услужливости Арсения о беседе с канцлером узнали в Москве. Сообщение встревожило русское правительство и побудило его к энергичным действиям. Решив задержать византийцев на длительное время, московские власти первым делом постарались надежно изолировать их от внешнего мира. Приставы и стража никого не пускали к Еремии. Да и самому ему запретили покидать двор. Даже на базар патриаршие люди ходили со стражниками. Греков держали как пленников, но при этом обращались с ними самым почтительным образом и предоставили им всевозможные блага. Патриарху отвели просторные хоромы, убранные под царские и пригодные для постоянных богослужений. Из дворца ему доставляли изысканную еду и обильное питье, три кружки хмельного меда, боярского, вишневого и малинового, ведро паточного меда и полведра квасу. Между тем, властители Кремля более не вызывали к себе византийцев и словно окончательно забыли про них. Сколь бы тяжким ни казалось московское гостеприимство, и Еремия по-своему ценил его. Испытав превратности судьбы, столкнувшись с предательством епископов, произволом иноверцев-завоевателей, изгнанной из собственной резиденции и ограбленной, престарелый патриарх не прочь был даже сменить Константинополь на Москву. Однажды Еремия, беседуя с ближайшими советниками, заявил, что не хочет учреждать в Москве патриаршество, а если бы и хотел, то сам остаться здесь патриархом. Записавший его слова митрополит и Ерофей замечает, что в окружении Еремии были люди недобрые и нечестные, и все, что слышали, они передавали толмачам, а те доносили самому царю. «Терновский. Изучение византийской истории» Страница 72. Говоря о нечестных советниках, Ерофей имел в виду архиепископа Арсения, выступавшего горячим сторонником московского проекта. Как только властям стало известно о пожелании патриарха, они прибегли к хитрой уловке. И Еремии постарались внушить, что его ждет в Москве блестящее будущее. Владыка, если бы ты захотел и остался здесь, мы бы имели тебя своим патриархом. Но подобные заявления исходили не от царя и бояр, а лишь от приставов, стороживших патриарха, и Еремия попал в расставленную ему ловушку и, не ожидая официального приглашения, сказал приставам «Остаюсь». Тайная дипломатия Годунова, казалось, дала свои плоды, и вопрос немедленно был перенесен в Боярскую думу. Объявив о согласии Иеремии, царь Федор выдвинул ряд условий. «Буде похочет быть и в нашем государстве цареградский патриарх и Еремия, читал дьяк царскую речь, и ему быть и патриархом в начальном месте во Владимире, а на Москве бы митрополиту по-прежнему, а не похочет быть и в Владимире, и на, на Москве учините патриарха из Московского собору». Шпаков, Государство и Церковь, страницы 117-118. Условия продумал, разумеется, не слабоумный Федор, а правитель Годунов. Смысл его проекта сводился к следующему. Иеремии дозволялось основать свою резиденцию в Захолустном Владимире с тем, чтобы фактически главой Московской Церкви остался митрополит Иов. Очевидно, Борис не собирался жертвовать своим приятелем. Он сам известил Иеремию о решении Боярской думы. Архиепископ Арсений описал его посещение как очевидец. У великого боярина, замечает грех, был смущенный вид, когда он не без страха, но почтительно и в порядке приступил к изложению существа дел. Борис так ловко повел беседу, что патриарх, весьма тронутый приятными словами, почти согласился на все его предложения. Но члены свита Еремии обратили внимание патриарха на то, что ему придется жить во Владимире, а не в Москве. А Владимир хуже Кукуза. Армянский городок Кукуз считался местом заточения Иоанна Златоуста. Шпаков, государство и церковь, страница 120. В конце концов, патриарх заявил, что согласен основать свою резиденцию только в Москве, За неже патриархи бывают при государе всегда, а то что за патриаршество, что жить и не при государе, тому статься никак невозможно. Шпаков, страница 156. Выслушав окончательное мнение Иеремии, Борис сказал, что в московские патриархи должен быть поставлен кто-нибудь из русских. Но константинопольский патриарх отклонил эту просьбу, сославшись на то, что волен распоряжаться только своей кафедрой. «Не будет законным, — сказал он, — поставить другого, если мне самому не быть на двух кафедрах». По словам очевидцев, правитель покинул патриаршее подворье чрезвычайно опечаленным. Проиграв дипломатическую игру, московиты решили воздействовать на греков иными способами. Годунов предпочел на время покинуть сцену. Черную работу взялись исполнить братья Андрей и Василий Щелкаловы. Дикие попытались купить согласие патриарха щедрыми посулами. Они обещали ему дорогие подарки, богатое содержание, города и области в управлении. В то же время и Еремии дали понять, что его не отпустят из Москвы, пока он не уступит. Под конец с греками заговорили языком диктата. Когда митрополит Ерофей отказался подписать грамоту о поставлении Иова, Андрей Щелкалов пригрозил утопить его в реке. Борис не мог допустить срыва переговоров, получивших широкую огласку, и старался закончить их как можно скорее. Боярская дума вторично собралась в царских палатах и окончательно отклонила просьбу Иеремии о поставлении его патриархам на Москве. Решено было еще раз посоветовать с Иеремией о возведении в сан патриарха Иового. Бояре распорядились взять у Иеремии чин, поставление патриархов, и учредить новые митрополичьи, архиепископские и епископские кафедры еще до того, как Дума получила формальное согласие патриарха. 13 января 1589 года Годунов и Щелкалов уведомили Иеремию обо всех предпринятых ими шагах. Беседа длилась долго. Как повествует официальный отчет, патриарх Иеремия говорил о том и советовал много с боярином Борисом Федоровичем. В результате патриарх уступил по всем пунктам, выставив единственное условие, чтобы его самого государь, благочестивый царь, пожаловал, отпустил. Греки капитулировали ради того, чтобы вырваться из московского плена. В конце концов, повествует Ерафей, хотя и не по доброй воле, и Еремия рукоположил патриарха России. Архиепископ Арсений пишет, будто в переговорах с Еремией с самого начала участвовало московское духовенство. Источники опровергают эту благочестивую легенду. Власти созвали священный собор после завершения трудных переговоров. Борис Годунов не считал нужным советоваться с государевыми богомольцами по поводу выбора кандидата на патриарший престол. Иеремия представил властям подробное описание церемониала поставления патриарха. В соответствии с обычаем царю и священному собору предстояло выбрать в Таи трех кандидатов в патриархи. После этого царь должен был утвердить на высокий пост одного из них. Такой порядок выборов главы церкви показался московитам неудобным. По настоянию Иеремии они все же согласились провести тайные в кавычках выборы, но на деле вся процедура свелась к чистой формальности. Власти расписали сценарий избирательного собора до мельчайших деталей, включая тайну выборов. В соответствии со сценарием Иеремии полагалось провести тайное совещание с московскими епископами, после чего избрать трех митрополита Иоа в Всео России, архиепископа Александра Новгородского, архиепископа Ростовского Варлаама. Потом, говорилось в наказе, благочестивый царь Федор изберет из тех трех одного иова митрополита в патриархии. Собрание государственных грамот и договоров, часть 2 Москва, 1819 год, страница 93. И Еремия беспрекословно выполнил все предписания Годунова относительно тайны выборов, и 26 января 1589 года возвел Иова на московский патриарший престол. Греки надеялись, что теперь-то их отпустят на родину но им велели ехать на молитву в Троице-Сергиев монастырь. По возвращении они настоятельно просили отпустить их в Царьград. Правитель отклонил просьбу под тем предлогом, что ехать весной неудобно, плохи дороги. Новая задержка греков была вызвана тем, что в Москве взялись за составление соборного постановления об учреждении патриаршества. Собор, будто бы выработавший этот документ в полном составе, Едва ли когда-нибудь заседал. В числе участников собора грамота называла и Еремию, и Ерофея. Но по свидетельству Ерофея, грекам на подворье принесли готовую грамоту, которую они не могли понять из-за отсутствия перевода. Угрозы заставили иерофея подписать грамоту, но он тут же посоветовал патриарху тайно наложить на грамоту заклятие. Пробыв в Москве без малого год, патриарх 19 мая получил, наконец, разрешение выехать на родину. Правитель не пожалел казны, чтобы одарить освобожденных пленников. Не скрывая восхищения, Арсений писал, что «великий царь и царица обогатили всех». Что касается субсидий на строительство новой резиденции патриарха в Константинополе, за этим Еремия приезжал на Русь, то выдачу ее откладывали до последнего момента. Только после отъезда Иеремии Годунов помянул царю о забытом ходатайстве, после чего вдогонку грекам послал тысячу рублей на новую патриаршую церковь. По случаю учреждения патриаршества в Москве устроили грандиозный праздник. Во время крестного хода новопоставленный патриарх выехал верхом на осле Из Фроловских ворот и объехал Кремль, ославил Борис Годунов. Процессию сопровождала толпа. После восшествия Иова на патриарший стол, власти составили так называемую утвержденную грамоту о его избрании. Она заключала в себе указание на историческую роль русского государства как оплота Вселенской Православной Церкви. «Ветхий Рим» значилось в грамоте «Подеся Аполлинариевой ересью». Второй же Рим, и же есть Константинополь, от безбожных турок обладаем. Твое же, о благочестивый царь, великое российское царствие, третий Рим, благочестием всех превзыде и вся благочестивое царствие в твое едино собрано, и ты един под небесем, христианский царь, в всей вселенной во всех христианях, Собрание государственных грамот и договоров, страница 93. В течение многих лет русские книжники излагали теорию Москва-Третий Рим в сочинениях неофициального толка претендовавший на неограниченную власть Иван IV, не принял ее из-за тенденций к возвеличению церковного авторитета. После Грозного успехи централизации окончательно определили подчиненное место церкви в системе русского государства. Союз между митрополитом Дионисием и боярской оппозицией оказался кратковременным эпизодом, завершившимся низложением главного духовного пастыря. Иов окончательно подчинил церковь целям светской власти. При нем теория Москва-Третий Рим впервые получила отражение в авторитетных правительственных документах и таким образом превратилась в официальную доктрину. Метаморфоза совершилась не без участия ближайшего окружения правителя Дядя Бориса Дмитрий Годунов разослал монастырям церковные книги, снабженные записью об их изготовлении в богохранимом и при именитом, и в царствующем граде Москве, в Третьем Риме благочестием цветущим. Какое значение имела теория Москва-Третий Рим в тот момент, когда она приобрела официальное признание? Можно ли считать, будто Москва при Годунове выступила с претензиями на роль центра новой мировой империи, преемницы Древнего Рима и Византии? Такое толкование было бы совершенно неверным. В итоге Ливонской войны Россия пережила сокрушительное военное поражение. После войны ее правительство выдвинуло на первый план задачу обороны границ и возвращения русских территорий, утраченных после военной катастроф Можно было бы предположить, что доктрина Москва-Третий Рим выражала претензии русской церкви на руководство Всемирной Православной Церковью. Но и такое предположение было бы неосновательным. Доктрина «Москва-Третий Рим» при всей ее претенциозности выражала преимущественно стремление ликвидировать неполноправное положение Москвы по отношению к другим центрам православия. Учреждение патриаршества укрепило престиж русской церкви и отразило новое соотношение сил внутри вселенской православной иерархии. Современники расценивали реформу церкви как первый крупный успех Бориса Годунова. «Устроение ее», — писал дьяк Тимофеев, — «бысть начало гордыни его». Учреждение патриаршества действительно стало важной вехой в карьере Бориса. Политика возвышения национальной церкви удовлетворила тщеславие подданных и доставила Гдунову некоторую популярность. Раздача вновь учрежденных церковных постов склонила на его сторону высших иерархов церкви. Первый успех был особенно дорог Борису. Полоса тягостных тревог, унизительного бессилия и сокрушительных неудач, казалось, уходила в прошлое.